Геометрия любви Читает автор Юрий Поляков Никогда не думал, что стану автором мужских романов Интересных, впрочем, также и женщинам Мне всегда казалось и кажется до сих пор Что членение литературы по половому признаку – нелепость Однако, как писали в советских учебниках Художественная реальность часто оказывается шире замысла автора И вот как-то раз, вскоре после того, как моя семейная сага «Замыслил я побег, увидела свет», произошел занятный эпизод. Во время пафосного юбилейного мероприятия один из руководителей нашего государства, удивив охрану, изменил направление торжественного движения, решительно направился ко мне, отвел в сторону и тихо сказал «А знаете, вы в побеге прямо-таки про меня написали». Потом он внимательно посмотрел мне в глаза, давая понять, что сообщенная информация совершенно секретная и разглашению не подлежит, вернулся к своим квадратным телохранителям и ушел рулить страной. Впоследствии я неоднократно слышал подобные признания от своих чиновных и бесчинных читателей. И это навело меня на мысль, что в душе даже самого образцового семьянина таится брачный беглец. А один мой давний приятель сказал даже так: Ты, Поляков, сдал нас мужиков с потрохами. Кстати, это выражение «сдал» преследует меня чуть ли не с самого начала моей литературной работы. Сначала я сдал в повести ЧП районного масштаба Комсомол, потом в повести Стонии до приказа Армию, затем в Апофигее партию, далее в Демгородке Демократию. Позже в романе «Козленок в молоке» писательское сообщество. И вот, наконец, сочинив «Замыслил я побег», сдал мужиков как таковых. Сначала это выражение меня немного задевало, как и то, что критика успех каждой моей новой вещи неизменно объясняла конъюнктурой. Мне, правда, непонятно, какой конъюнктурой я мог руководствоваться, когда в 80-м писал «100 дней до приказа», Увидевший свет в журнале «Юность» лишь в 1987 Руст приземлился на Красной площади, и всесильная военная цензура впала в кремлевскую немилость, словно именно она пропустила странноватого немецкого летуна в самое сердце Отечества. И тогдашний главный редактор «Юности» Андрей Дементьев после шестилетнего запрета, наконец, подписал повесть в свет. «Или возьмем мой демгородок», ехидную сатиру, надорвавшейся до власти постсоветский либерализм. Эта повесть-памфлет писалась в первом-девяносто 92 годах, а вышла в журнале «Смена» в те дни, когда танки расстреливали Белый дом. Она вызвала бурное сочувствие читателей и бешенство тогдашнего главного ельцинского администратора. А я надолго попал в список демократически ненадежных литераторов, где, кажется, остаюсь и до сих пор. Если все это конъюнктура, то, согласитесь, какая-то мистическая и от воли автора явно независящая. Но, скорее всего, тут другое. Важнейшей составляющей частью художественного дара является интуитивное умение совпасть с главной болью своего времени. Со временем я понял еще одну вещь. Критики часто мстят писателям за то, что настоящая литература ходит совсем не теми стежками дорожками которые намечают для нее теоретики художественного процесса. Вот ведь и постмодернизму отводилась роль главной творческой магистрали, или, как выражаются продвинутые критики, мейнстрима, а вышло что-то вроде тропки к дачному сортиру. Литератор, добившийся у публики успеха, незапланированного и непредсказанного критикой, непременно будет обвинен в конъюнктуре, даже если изложит свой новый замысел с помощью индейского узелкового письма. Да и лешей с ними критики по сути своей очень напоминают, за редким исключением, лакеев, допивающих из хозяйских бокалов, но воображающих себя при этом дегустаторами, а то и виноделами. А вот выражением «сдал» я со временем стал гордиться, ибо В это слово на самом деле читатель вкладывает совершенно особый смысл, признает, что тебе, как автору, удалось выйти на некий новый, непривычный, удивляющий и даже шокирующий уровень душевной искренности, социальной достоверности и художественной убедительности.